Глава десятая. Что мы наделали? Пайпер хотела сосредоточиться на том, как Стефан переписывает сигилы, магические знаки, появившиеся в воздухе. Созданный им портал, больше напоминавший дверной проем из бронзовых нитей, исчез слишком быстро, и она не успела его изучить. То же было и с порталом Шираи в день собрания коалиции, Однако сейчас у Пайпер появилась уникальная возможность, и она не собиралась её упускать. Но Диона, неожиданно поравнявшаяся с ней, отвлекла её от серьёзных мыслей. Она казалась жизнерадостной, чего нельзя было сказать об её брате-близнеце Энцеладе. Во время знакомства он был серьёзен и холоден, а Диона приветливо улыбалась. «И как тебе наша жизнь?» Откинув назад собранные в высокий хвост русые волосы, спросила Диона. Пайпер сосчитала до десяти и только потом ответила. Терпимо. Ты в этом мире сколько уже? Около пяти дней? Мне казалось, прошло больше. Это поначалу так будет. Диона пожала плечами и сложила руки за спиной. А после, когда ты уже немного привыкнешь... «Время для тебя станет идти по-другому. Тебе будет казаться, что прошло всего ничего, а на самом деле может пройти месяц и даже год». Пайпер удивленно подняла брови. «Да-да», — Диона активно закивала головой, — «именно так. Но ты привыкнешь и научишься с этим жить. Даже те, кто не владеет магией, находят немало радости в здешней жизни». «А если я окажусь в другом мире, и он меня отвергнет, время будет идти по-другому?» Диона потерла подбородок и, задумавшись, подняла голову к небу. «Наверное», — спустя несколько секунд предположила она. «Я, видишь ли, в магии не сильно. Знаю только, как работает защитный механизм этого мира. И чары на моем оружии, конечно же». «Твое оружие зачаровано?» «Минуточку». «Я думала, что чары могут использовать только феи и эльфы, ну, еще маги». «Некоторые чары могут быть связаны с самой жизнью», — объяснила Диона. Она завела руку за спину и потянулась к колчану. «Например, мое оружие связано со мной и моим братом. Мы просили феи сделать именно так, чтобы в случае чего могли поменяться оружием». Энцелад, стоявший позади, издал какой-то странный звук. То ли хмыкнул, то ли фыркнул, то ли вообще прошипел, чтобы Диона не раскрывала секретов их оружия. «Мой колчан зачарован так, что в нем всегда есть стрелы», невозмутимо продолжила объяснять Диона. Под ее пальцами стали прорисовываться очертания белого оперения, и спустя долю секунды появилась сама стрела — которую девушка тут же ухватила и продемонстрировала Пайпер. Но, конечно, попаду я в цель или нет, зависит только от меня. У братца моего — меч, который невозможно сломать. Энцелад снова фыркнул, и Пайпер убедилась, что это отнюдь не знак одобрения. «Только мы с Энце, имеем такое оружие, связанное с нашими жизнями». «Получили в подарок от королевы фей, когда спасли одну из наследниц сердца из лап темного создания. Это было...» «Двадцать лет назад», — подсказал Инцелад. «Да, точно». Диона спрятала стрелу обратно в колчан, где она сразу же исчезла. «Двадцать лет назад». «Ничего удивительного», — подумала Пайпер, вновь пряча руки в карманы. «Сигрицы все такие». Раскинувшийся перед их глазами сад, до этого прятавшийся за барьерами, которые обнаружил Стефан, словно игнорировал серость окружающих холмов и надвигающиеся сумерки. Маленькие фонарики ярко освещали цветущие кусты роз и высокие цветочные арки. Выложенная белым камнем узкая дорожка вела к небольшому кирпичному дому. Слева была небольшая деревянная беседка, а вокруг нее деревья, усеянные белыми пышными цветами. У самого дома дорожка ответвлялась вправо и терялась между деревьями и кустами. Все здесь было небольшим, но очень ярким. Цветочные ароматы смешивались с запахом недавнего дождя и свежей земли, а также удивительным запахом магии. Ее концентрация была здесь так велика, что Пайпер чувствовала, как ее собственная магия оживает здесь. Господин Элир выглядел взволнованно, но дружелюбно. Он то и дело поправлял бархатный галстук изумрудного цвета, одергивал края пиджака, который был ему явно велик, и кончиком небольшой трости водил по земле, точно вырисовывал дополнительные печати для барьера. На собрании господин Элир выглядел величественно. Он точно знал свое положение и умел обаять новых знакомых. Да и одежда его в тот раз была более строгая и торжественная. «Про одежду ни слова», — будто, прочитав ее мысли, прошептал Стефан. Он предупреждающе сжал локоть Пайпер, ведя ее по узкой тропинке и не переставая улыбаться господину Элиру. Но Пайпер сомневалась, что господин Элир сможет увидеть эту улыбку. Его молочно-белые глаза, хоть и были обращены в их сторону, вряд ли могли поймать хоть какие-то очертания. А ужасный шрам, крест-накрест пересекающий лицо... «Что с его глазами?» — все же решилась спросить Пайпер. До дома, где их ждал господин Элир, оставалось меньше двух метров. «Даже я не знаю», — еще тише ответил Стефан. «Он иногда теряется в пространстве, но магия всегда помогает ему. Иногда даже кажется, что он не слеп», и всё прекрасно видит. «Магия и на такое способна?» «Разумеется». «Чудесно выглядите, господин Элир! Решили сразить нас на повал?» Господин Элир тихо рассмеялся, оперевшись на свою трость. «Твайла сказала, что я должен быть неотразим, принимая первую». «Вы действительно прекрасно выглядите», согласился Стефан, старательно игнорируя взгляд Пайпер. «Итак, мы сразу же пройдем в дом, или вы предпочтете немного прогуляться по саду?» «Я хочу угостить Сальватора чаем, который заварила Твайла. Она сегодня все утро собирала травы и пекла свое фирменное печенье». «Как пожелаете». Стефан, не говоря ни слова, вновь взял Пайпер под локоть и повел в дом. Тяжелые шаги и тихий вздох за спиной — Подсказали ей, что Марселина и Эрнандесы следуют за ними. Внутри дом господина Элира выглядел так же необычно, как и его сад. Совсем новенькая мебель была расставлена по огромной гостиной уж слишком хаотично. Диван из темной кожи располагался едва ли не у самого входа. Разожженный камин находился слева от окна и словно зажимал в углу комнаты небольшой письменный стол — скрытый под книгами, свитками и картами, тронь которые, и они тут же рассыплются. В центре комнаты на выцветшем ковре со странными рисунками был небольшой столик, на котором уже было расставлено семь чашек и два крохотных фарфоровых чайничка, распространявших по комнате соблазнительный аромат. Неудачно расставленные по краям стола конфетницы были полны сладостей, а вперемешку с ними маленькие полупрозрачные склянки, в которых виднелись какие-то странные разноцветные жидкости. Вокруг столика были раскиданы большие мягкие подушки, неподалеку стояло массивное круглое кресло, на котором спал огромный белосерый Мейн-кун. Заметив приближающегося господина Элира, кот выгнул спину, зашипел и бросился прочь. Никаких дверей, кроме входной, Пайпер не увидела — но кот бросился к противоположной от двери стене и пронёсся сквозь неё, будто и не было никаких препятствий. «Здесь повсюду магия», — услышала девушка шёпот Стефана. «И если тебе станет плохо из-за её количества, скажи». Пайпер всё ещё смотрела на стену, сквозь которую пронёсся Мэйн-кун, когда Стефан повёл её дальше. Обойдя диван и бросив быстрый взгляд на шкаф, перекрывавший второе окно, выходящее на дорожку к дому, Пайпер оказалась возле другого окна и камина. Господин Элир, застывший возле невысокого столика, в глубокой задумчивости смотрел на него не меньше минуты, после чего слегка повысил голос. «Твайла, ты забыла печенье?» «Ничего страшного», — с улыбкой отозвался Стефан. Думаю, можно обойтись и без печенья. Попробуем его в другой раз. «Марселин, дорогая моя...» Господин Элир повернулся в сторону Энцелада. И хотя Марселин была совсем рядом, он продолжил разговор, обращаясь к нему. «Мы с Твайлой допустили ошибку при смешивании твоих отваров. Не могла бы ты посмотреть, что мы сделали?» «Я всё исправлю!» Кивнула Марселин, забирая со столика все склянки с жидкостями, что там были. «Кстати, я принесла новое лекарство. Оно приготовлено на основе фей. «Великолепно!» Он поднял ладонь, точно намеревался дать пять. Но Марселин была уже возле заваленного книгами и свитками стола. И тогда Диона, бывшая в двух шагах от брата, дала господину Элиру пять и уточнила. «Диона!» «Воин Гилберта! Сегодня я сопровождаю первую. Для меня большая честь быть здесь, господин Элир». «Ох, конечно! Диона, душенька!» Твайла недавно расшифровала один древний свиток, в котором был запечатан очень интересный клинок. «Ты взглянешь?» «Пусть лучше взглянет мой брат», — ответила Диона, покосившись на Энцеладе. «Всё-таки это ведь он главный рыцарь. «Отправьте его в зал истины», — сухо произнёс Энцелад. Тем временем Стефан помог Пайпер снять пальто и повесил его на спинку кресла, усадил её на подушки и сел сам, перед этим избавившись от своей верхней одежды. Господин Элир, мгновенно почувствовав перемену, расположился напротив них. Эрнандесы встали за его спиной и опустили взгляд на стол, Но Пайпер чувствовала, что стоит ей отвести от них взгляд, как Энцелад поднимет голову и посмотрит ей в лицо, поджимая губы. Марселин немного расчистила стол, расставила на нем склянки и стала изучать их. Хоть она и не подавала голоса и даже не смотрела в сторону говорящих, она внимательно слушала и иногда громко скрежетала зубами. «Я хорошо подготовился к этой встрече», — начал господин Элир. Он взялся было за чайничек, но Стефан тут же перехватил его и принялся сам разливать чай. «Я вспомнил всё, что знаю о предателе», — произнёс господин Элир. И Твайла перечитала о нём всё, что не было уничтожено или не нарушает наших законов. «Конечно, говорить о таком опасно». Господин Илир смотрел в свою чашку и по-детски улыбался. Пайпер опустила взгляд на свою чашку и ахнула. Крохотные травинки и листья, плавающие в сиреневой жидкости, преображались в маленькие яркие бутоны всех форм и цветов. Травы, которые Твайла собрала утром, чтобы заварить чай, были фейскими. Но... Продолжил господин Элир, будто и не было никакой паузы. «Сальватору важно знать свою историю. Ты согласна?» «Да», — ответила Пайпер, и тут же подумала, что вопрос мог быть риторическим. «А Йонет, Масруре и Аннабель тебе могут рассказать и без меня», — хлебнув из чашки, произнес господин Элир. «Ты хотела знать о третьем, и я расскажу тебе его историю». От начала и до конца все, что знаю. Третий был из рода великанов, а у них есть одна особенность. Если великан опозорил свой род, то его изгоняли и с ним разрывали все связи. Из-за этого дар, что был у великанов, уменьшался, но не исчезал полностью. Вернуть силу этому дару Мог лишь родственник великана, который простит его и примет обратно в семью. Поэтому ты ничего не найдешь ни о семье третьего, ни о роде, к которому он принадлежал. Его преступление настолько велико, что его изгнали из семьи, уточнила Пайпер. Видишь ли, великаны были истреблены во время вторжения начавшегося на севере. Если семья третьего сумела продержаться какое-то время и поняла, что именно третий помог темным созданиям, его могли успеть изгнать. У великанов изгнание — это не слишком сложный обряд. Тут важна семейная связь и кровное родство. Если все это есть, достаточно будет произнести несколько слов, чтобы изгнать великана из семьи. Пайпер раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, семья Третьего, уничтоженная темными созданиями, но перед этим успевшая изгнать Сальватора, уменьшив силу его дара. С другой, сам Третий, изгнанный и лишённый возможности вернуть свою былую силу. Ей не единожды говорили, что Третий — предатель, но она все равно продолжала сомневаться. Господин Элир неожиданно громко позвал к столу Твайлу, но спустя несколько секунд, не получив никакого ответа, махнул рукой и продолжил: "Ты знаешь, сколько времени прошло между становлением третьего Сальватора и вторжением? Нет, призналась Пайпер. Два года. Как мало! Произнес в голове Пайпер чужой голос. За это время Анабель стала сальватором, а третий хорошо проявил себя. За неимением опыта он справлялся хуже Йоната или Масрура, но фатальных ошибок вплоть до вторжения не совершал. Во время вторжения я был в королевстве фей, откуда и попал в этот мир. Но я чувствовал, ткань пространства рвется. Она рвалась... со всех сторон осаждаемая темными созданиями. В это время Третий с помощью магии пытался вернуться на север к своей семье и этим еще больше повреждал материю пространства. Господин Элир одним глотком выпил оставшийся чай и, кивнув Стефану на нее, словно тот был его слугой, продолжил. Сигрид был больше этого мира». а третий находился в южных странах, и потому ему потребовалось сделать несколько прыжков через порталы, чтобы оказаться на родине. Маги, вроде меня и Стефана, прекрасно различали, как из-за такого количества неконтролируемых порталов третьего начали образовываться бреши. Часть брешей устранялась магией сальваторов, другая же ею и открывалась. Пайпер сглотнула, вцепившись в свои колени. Она вспомнила, как дядя Джон говорил ей о том, что сальваторы в состоянии контролировать бреши. Получается, магия, открывавшая часть брешей, вполне могла преобразовать их в настоящие переходы. Маги, жизни отдавшие за то, чтобы запечатать свою память в кристаллах памяти, свидетели. Третий делал из брешей переходы и впускал в наш мир темных созданий. И, выйдя из портала на севере, он привел на свою родину легионы демонов. У Пайпер пересохло в горле. Она глотнула чаю, но тот потерял свой вкус. «Феи, обладающие магическим даром, помогли мне спастись». слегка дрогнувшим голосом произнес господин Элир. «Но я чувствовал весь ужас, творившийся на севере». Переходов становилось все больше. Некоторые были насильно закрыты другими сальваторами, другие перенаправлены обычными магами. Но тех, что создал и удерживал открытыми, третий, было больше. И демонов, проникающих в наш мир, — было намного больше, чем тех, кто мог бы им противостоять. Я не знаю, сколько времени это заняло, но север пал. Вполне естественно, что после этого темные создания принялись опустошать другие части нашего мира. Взгляд Дионы, еще недавно бывший сосредоточенным и дружелюбным, потемнел и сосредоточился на Энцеладе, Тот, убрав руки из-за спины, взял в свою руку ладонь сестры и крепко сжал. «Ты, кажется, находишься под опекой Гилберта!» Пайпер кивнула, забыв, что господин Элир не видит ее, но тот заговорил, не дав ей даже рта открыть. «Он один из немногих ныне живущих, кто своими глазами видел зверства третьего. От них его спасла Ширайя», если не ошибаюсь. Пайпер еще раз кивнула. «Нам потребовались годы, чтобы собрать всех, кто мог дать показания против третьего. Еще дольше мы искали следы других сальваторов, но ни одного не нашли. Узнали только, что Аннабель погибла незадолго до вторжения, но даже не смогли уточнить, когда именно. И мы... Мы создали закон... запрещающий говорить о третьем. Его имя было вычеркнуто из всех книг и генеалогического древа его рода. Все заклинания, когда-то им созданные, были переработаны и потеряли след своего создателя. Мы не могли наказать третьего за то, что он сделал, ведь он уже сгинул в мире темных созданий. И тогда мы уничтожили саму память о нем. Пайпер была шокирована услышанным. Голос Лираи, способный либо подтвердить, либо опровергнуть рассказанную историю, молчал. От Пайпер не укрылось, что Энцелад еще крепче сжал руку сестры. Масштабы произошедшего теперь казались невероятными. Ровно до этого момента все, с чем столкнулась Пайпер, было лишь историей кем-то рассказанной. что-то было, что-то прошло, вот и все, на что опиралась Пайпер. Но слова господина Элира, сказанные поразительно спокойным тоном, увеличили противоречивость ее чувств. Темные создания атаковали Сигрид через бреши, ставшие переходами по воле Третьего. Третий привел демонов в свой родной мир, хотя изначально стремился спасти его. «Нелогично», — подумала она и вновь вспомнила часть рассказа господина Элира. «Когда началось вторжение, третий спешил на север, потому что хотел спасти семью. И только на середине пути он стал преобразовывать бреши в переходы. Почему не раньше? Почему он вообще сорвался с места, когда началось вторжение, если в итоге способствовал ему?» «Знать историю сальваторов важно», — с видом знатока произнёс господин Элир. Он обмакнул палец в чай, налитый Стефаном, и поднёс его к лицу для изучения. «Когда ты узнаешь об остальных сальваторах, твои познания станут шире, и ты сможешь передать свой опыт новым сальваторам». «Раз уж речь зашла о новых сальваторах», — осторожно произнёс Стефан, Господин Элир указал на него пальцем, смоченным в чае, и мак послушно замолчал, нахмурившись. «Разумеется, ты не можешь быть единственной», — невозмутимо заявил господин Элир. «Сальваторов всегда было и будет четыре. Это лишь вопрос времени». «Или времени?» «Твайла, как ты думаешь?» Твайла снова ему не ответила. В общем, Твайла точно знает ответ. Кстати, он вдруг оживился. Твайла хотела познакомиться с вами. «Что же?» — протянула Пайпер, натянуто улыбнувшись. «Это будет очень интересно, я полагаю». «Отлично! Выйдите все!» — неожиданно строго сказал господин Элир, замахав руками. «Все прочь!» Вперед выступил Энцелад. Он положил руку, облаченную в перчатку из плотной черной кожи, на плечо старика и спокойно произнес. «Мы не можем оставить Сальватора. Таков приказ Гилберта». «Вы не оставляете?» — встряла Пайпер, невольно нахмурившись. «Я хочу поговорить с господином Элиром и познакомиться с Твайлой наедине». «Мы не...» — начала было Диона, но неожиданно умолкла. Энцелад стал медленно отступать в сторону. Он еле держался на ногах и не упал только благодаря сестре, подхватившей его. Рыцарь тяжело дышал и хватался за горло, но после нескольких ничего не принесших попыток опустил руки, ошарашенно посмотрев на Пайпер. Господин Элир улыбнулся во все тридцать два зуба и весело постучал чашкой по столу. Стефан, резко поднявшись на ноги, подскочил к Марселин и, не давая ей больше ничего сделать, потащил ее к выходу из дома, одновременно скомандовав Фернандесом. «Вон!» Энцелад, все еще не способный отвести недоумевающий взгляд от Пайпер, поплелся к двери. Диона бросила на девушку растерянный взгляд и вышла последней, как-то слишком резко закрыв за собой дверь. «Не стоило этого делать», — со вздохом произнёс старик. «Просить их уйти? Применять силу. Но я не...» На колени ей запрыгнул рыжий пушистый кот, кончик хвоста которого угодил ей в рот, и не дал закончить предложение. Кот, недолго думая, удобно расположился на коленях девушки и мордой уткнулся в сгиб её локтя. «Не ты?» — с подозрением спросил господин Элир. «Но мальчишка явно ощутил на себе твою магию». «Может быть, я сделал это неосознанно?» «Может быть». «Магия строится на эмоциях, но жди беды, если они возьмут над тобой вверх». «В следующий раз просто будь настойчивее и не применяй магию». «Тебя должны слушаться и без нее». «Хорошо». Пайпер взяла на руки кота и переложила его на подушку рядом с собой, но кот снова забрался ей на ноги и улегся, продемонстрировав ей свой живот. «Ты понравилась Басту», — сказал старик. «Неужели Твайла одна из ваших кошек?» «Вовсе нет. Твайла!» — громко позвал он. не заставляй нашу гостью ждать». Возле стола появился Мейн-кун, убежавший, когда они только вошли. Вот только Пайпер почувствовала, что это никакой не кот. От него исходила волна неопределенной энергии, тут же выплеснувшейся и обвившая фигуру животного. От неожиданности Пайпер прижала к себе сидящего на ее коленках рыжего кота, и тот недовольно мяукнул. Сквозь магический туман, наконец, стали прорисовываться очертания невысокой стройной фигуры с длинными черными волосами. Клубы тумана формировались в легкое белое платье, цветом неотличимое от кожи. Наконец, стало возможно рассмотреть ее лицо — Абсолютно черные глаза с маленькими, ярко-алыми зрачками и два коротких, но острых рога во лбу. Восставшая магия Пайпер безошибочно определила темное существо, а Лерайя как назло молчала. Сила рвалась, но не для атаки или защиты, что было поразительно. Пайпер инстинктивно вскинула руку и наткнулась на невидимую преграду. Магия отразилась от нее золотыми искрами и посыпалась на Пайпер, но вреда не причинила. Демоница, наблюдавшая за этим, выдавила неуверенную улыбку и робко произнесла «Привет!» «Не нападай на нее!» — едва только замолчала демоница, произнес господин Элир. Он гладил подбежавшего к нему Баста по спине и не обращал внимания на тревогу и страх Пайпер. «Я не причиню тебе вреда», — вкрадчивым голосом произнесла демоница. «Не будь у нее таких ужасающих глаз и рогов, растущих из лба она бы вполне зашла за обычную девчонку чуть младше Пайпер. Меня зовут Твайла, и я знала Йонет. Я здесь, чтобы выполнить ее поручение».